Глава 12. Бал в три версии, воспламенивший воображение Кэлвин Полгрин и остальных девиц в округе, кроме меня, все-таки состоялся. Я долго колебалась, стоило ли туда ехать. Больная рука не позволяла мне танцевать, и вряд ли меня могло обрадовать зрелище, как Кеннет со стрельей кружится среди других пар в плавном танце. Однако я понимала, что если останусь дома, то эта картина весь вечер будет стоять у меня перед глазами, и я никакими силами от нее не избавлюсь. Уж лучше поехать туда и увидеть все собственными глазами, чем зря изводить себя печальными мыслями. Мистер Уэсли в ответ на мою просьбу проводить меня на бал, подарил мне из своих мрачных взглядов, которых у него был целый набор, от подавляюще мрачных до мрачновато снисходительных и мрачновато насмешливых. На бал? И что мы с вами, двое коллег, будем там делать? Подпирать стену? К тому же город далеко, возвращаться придется в темноте, да еще дождь может пойти. Я подвела его к окну, чтобы он убедился в ошибочности своих прогнозов. Несколько дней подряд февраль, не желавший сдавать позиции, атаковал наши холмы колючими злыми ветрами, но под конец он смирился, и в округе установилась ясная сухая погода, в которой явственно ощущалось пробуждение весны. По обычным дорог лезла новая трава, на кустах бузины набухли почки, готовые брызнуть свежей зеленью. Поворчав немного для порядка, дядя смирился. Не столько ради меня, сколько потому, что хотел переговорить с кем-то в триверсе. В дороге я жадно оглядывалась по сторонам, подмечая первые весенние признаки. Некоторые холмы сменили цвет с рыжего на зеленый. В палисадниках Ковертхолла, Холла, из тех, что не заросли колючей ежевикой, задорно топорщились зеленые стрелочки первоцветов. Сонное оцепенение, которое туманило мне голову в Уайтбее, здесь, на свежем воздухе, словно ветром сдуло. Когда мы проезжали мимо Уил Дейзи, я даже приподнялась в коляске от удивления. Вдруг показалось, что валы лабиринта припорошила мелким снежком, в воздухе разливался таинственный тонкий аромат. «Скалария зацвела», — пояснил мой дядя и впервые за весь вечер улыбнулся. «Надо ж, какая редкость, к завтрашнему утру, скорее всего, уже завянет. Хотите один цветок приколоть к платью?» «Нет», – быстро сказала я, внутренне содрогнувшись. «Отчего-то вкрадчивый запах этих бледных цветов вызывал у меня отвращение. Не зря говорят, что скаларии пробиваются к нам с той стороны и долго в нашем воздухе не живут. Они были словно нежный и острый привет от королевы. Это изящное напоминание, что она всегда где-то рядом и следит за нами». В последние дни босвинского зверя слышали трижды – «Не иначе к смерти», – шептались в деревне. «Мне того не рассказывали, но я сама подслушала. Кое-кто не верил, что я оправлюсь от лихорадки. Когда я, вопреки печальным прогнозам, снова принялась раздражать по округе, суеверные фермеры переключили внимание на мистера Уэсли. Говорили, что он неспроста сидит в замке, как сыч, и почти перестал появляться на людях. Даже флегматичный дуайт поддался всеобщему настроению». «Милорд очень переменился», – качал головой старик. Будто она оставила на нем свою отметину. «Прекратите!» – сказала я резко и зло, повысив голос от страха. «Как вам не стыдно распространять подобную чушь?» Потом я пыталась загладить свою резкость, но Дуайт еще долго на меня обижался. «Конечно! Я ж просто глупый старик, который греет бока на крыльце и беседует с курами. Чушь, скажете тоже. Конечно, кто вообще будет меня слушать?» Сейчас я была рада, что нам никто не встретился в деревне, и наши спины не кололи ничьи встревоженные взгляды. Миновав Уилл лорд Уэсли снова подстегнул лошадей. Зря вы отказались. Эти цветы дивно сочетались бы с вашим бледно-зеленым платьем и аналогичным цветом лица. Давно хотел спросить, Анна, что у вас тряслось? Вы просто на себя не похожи в последние дни. Не верю, что какая-то травма могла настолько выбить вас из седла. Извиняюсь за каламбур». От его слов я почувствовал себе неуютно. Непонятно, с чего вдруг дяде захотелось вызвать меня на откровенный разговор. Дома мы могли спокойно провести целый час в гостиной, не перемолвившись даже словом. Может, он хотел скрасить себе скучную дорогу, а отмолчаться, похоже, не выйдет. В глазах мистера Уэсли загорелся зеленый огонек любопытства. Не связано ли ваше унылое настроение с пребыванием в графстве одного джентльмена, который иногда наведывается в Уайтбор, но испаряется при моем приближении, точно семейное привидение при первых лучах зари? Я устал ждать, когда же он уедет насовсем. Я нахмурилась, давая понять, что не собираюсь позволять ему шутить над моими чувствами. «Вам прекрасно известно...» «Какие отношения связывают нас с лордом Фунтероем? Вы запретили ему бывать у нас? Хорошо, но вы не можете запретить мне думать, о чем захочется». Робин Уэсли ну, помолчал, видимо, впечатленный моей отповедью. коляск слегка покачиваясь, неторопливо двигался вперед. «Когда вы только приехали сюда», — задумчиво сказал он спустя некоторое время. «Я тоже думал, что брак с достойным человеком был бы для вас наилучшим способом устроить свою жизнь». Теперь, познакомившись с вами поближе, я понимаю, что это было слишком поспешное решение. Девушки ваших достоинств и положения вовсе незачем спешить с замужеством». «Это было что-то новое. Я с недоумением посмотрел на своего родственника». «Вы еще молоды и вряд ли со мной согласитесь. Но сами подумайте, разве можно жениться и выходить замуж лишь потому, что испытываешь склонность к какому-то человеку? Это противоестественно». Такой шаг требует серьезного осмысления, и вам ни к чему соглашаться на первое же предложение. В скором времени вы станете хозяйкой Уайтбора, полновластной хозяйкой этих земель. Сможете самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Разве это не более заманчиво, чем зависимое положение замужней женщины? Раньше он мне такого не предлагал. Первый раз мистер Уэсли так серьезно и, казалось, искренне говорил со мной. Меня это тронуло, но вместе с тем подстегнуло тревожные мысли. Что значит «станете хозяйкой Уайтбора»? А как же он? По мере того, как мы приближались к Триверсу, вокруг постепенно темнело. Далекие холмы постепенно превращались в зеленые и коричневые пятна, медленно тающие в наступающих сумерках. Если вглядеться в них, можно было различить какое-то смутное движение, похожее на рябь. От холмов к нам скользили серые призрачные силуэты, странные тени, похожие на языки серого дыма. Они стелились по земле, рыскали, словно искали кого-то. Один из завитков вдруг протянулся к самой дороге, и на меня уставилось лицо, похожее на человеческое, только ужасно истощенное, с впалыми щеками, огромными светлыми глазами и узкой щелью рта. Я отшатнулась, и лицо исчезло». Украдкой оглянувшись на дядю, я убедилась, что тот смотрел в противоположную сторону, так что не мог ничего заметить. Я не стала ему рассказывать. Между нами до сих пор висел нерешенный вопрос. Видел ли меня мистер Уэсли в ночь имболка? Знал ли он, что я пыталась нарушить его запрет? Действительно ли Мэйвилл наложила на него проклятие из-за меня? Робин Уэсли молчал, как рыба об лёд. А я не решалась расспрашивать. Обычно я не так стеснительна, когда дело доходит до выяснения важных подробностей. В команде Тревора мямля не место. Однако в присутствии дяди меня от чего-то сковывал холод, и слова не шли с языка. Он и так не слишком меня любил. Я не хотела, чтобы он разочаровался во мне еще больше. Когда мы прибыли к месту торжества, зал для приемов весь был наполнен светом. Вдоль стен расставили десятки канделябров с охапками свечей. Их уютное сияние скрывало поблекшую, слегка обветшалую обстановку и старые пятна на стенах. Воздух был насыщен запахом духов, ароматом роз и гортензий, принесенных из чьих-то оранжерей. Меня ошеломили звуки чужого праздника. Музыка, веселые голоса, шелест шелковых платьев. Те, кто не танцевал, образовали маленькие группы, в которых шла оживленная беседа. Кто-то постоянно приветствовал друг друга. Куда ни глянь, везде блестели улыбки и драгоценности. Робин Уэсли, нахмуренный, решительно прокладывающий себе путь сквозь плотную толпу, выглядел как зловещий тролль, случайно затесавшийся среди добродушных, беспечных лиц. Уколов меня острым взглядом, он выпустил мою руку и усмехнулся. Всегда удивлялся, как мало женщинам нужно для счастья принарядиться, бывать в обществе, полюбоваться на наряды других и показать себя. И все. Этого достаточно, чтобы они почувствовали себя счастливыми. Впрочем, не хочу лишать вас какого бы то ни было удовольствия. Желаю приятно провести время». На этом он, вероятно, счел свой долг старшего родственника исполненным и удалился в сторону освежающих напитков. «Я гляделась. Миссис Полгрин с двумя старшими дочерьми тоже были здесь. Должно быть, приехали в наемной карете». Джейн приветливо кивнула мне, Кэролан приветствовала всех подряд с таким видом, будто у нее в руках был букет улыбок, и она одаривала им каждого встречного. Оркестр играл чинный минуэт, и среди танцующих я заметила Эстрелю Рамирес в нежно-розовом бальном платье. Я замерла, ожидая и боясь найти рядом с ней Кеннета. Но мисс Рамирес танцевала в квадрате с двумя важными господами и какой-то нарядной леди. Джерми Хартмана тоже поблизости не было. Он обнаружился в дальнем углу, где преувеличенно громко смеялся в компании молодых людей, изредка поглядывая в сторону мистера Гимлинта. Тот стоял весь багровый и что-то сердито выговаривал своей жене. Ищейский инстинкт подсказал мне, что в мое отсутствие здесь произошел какой-то инцидент. Мистер Хартман сегодня переусердствовал с танцами, вдруг послышался смешок за моим плечом. Оглянувшись, я встретил взглядом с проницательным серебристым прищуром миссис Треллани. «Добрый день!» «Разве в танцах можно переусердствовать? Ведь обычно кавалеров всегда меньше, чем дам, желающих танцевать». «Тем более не стоило приглашать одну даму на три танца подряд», — усмехнулась миссис Треллани. «В группе беседующих мужчин, стоявших возле окон, где было прохладнее, я, наконец, отыскала Кэнта Фонтероя. Он о чем-то говорил с коренастым немолодым человеком в военном мундире, похожим на моряка. Любопытно». Какой волной занесло этот жесткий солдатский сапог на здешний изысканный праздник? Время от времени глаза Кеннета обращались в сторону мистера Хартмана, и тогда в них вспыхивали такие горячие искры, что на месте последнего я бы поспешила найти поверенного, чтобы пока не поздно устроить свои земные дела. Увидев меня, Кеннет невольно сделал движение в мою сторону. Признаться, я струсила. Рядом стояла эта ужасная миссис Треллани, а в присутствии Кеннета я невольно выдавала себя каждым словом и взглядом. Поэтому я кивнула ему, как обычному знакомому, и поспешно удалилась в сторону комнаты для отдыха, притворившись, что мне нужно поправить платье. Потом мне было стыдно за эту минуту душевной слабости.